глава шестая. радоммир радоммир сидел в постели из накиданных на соломенный тюфяк вороха шкур прислонившись спиной к бревенчатой стене и бесцельно крутил в руках флейту одну ногу он согнул в колени и подтянул груди от долгого пребывания в одной позе конечности начали затекать но это мало тревожило его все мысли занимало миораа За прошедший год их отношения вышли далеко за рамки приличных, так почему она до сих пор отказывалась от предложения войти в его семью? Сколько бы он ни пытался завести разговор на эту тему, девушка лишь отшучивалась и находила предлог уйти от ответа. «На этот раз ей придется объясниться», — твердо решил Радамир, поднимаясь со спального места. Он привычно вывернул из-за печи, обошел стол и направился к выходу. «Радомир!» — Ульяна приподнялась на локтях, всматривая сонным взглядом в тень у двери. «Опять уходишь? Ни свет, ни заря!» «Опять?» — Радомир на мгновение замер. «Неужели сестра не впервые застает его за тайным побегом?» как часто она наблюдала его еженедельные и, как он думал, незаметные вылазки. Ему всегда казалось, что он уходил тихо. Радамир выпустил дверную ручку и, обернувшись, прислонился к деревянной поверхности спиной. — А ты почему не спишь? Из каких это пор ты следишь за мной? — Слежу? Фу, вот еще! — фыркнула Ульяна. — Уже год, как ты таскаешься, неизвестно куда! — и возвращаешься довольный, будто кот, объевшийся сливок. Решил, я не замечу? — Надеялся. Радамир разочарованно выдохнул. Не то чтобы он так думал, скорее не имел желания оправдываться перед сестрой. — Так ты расскажешь, куда ты все время исчезаешь? Она сцепила пальцы в замок и положила на них подбородок, давая понять, что готова его выслушать. Брат отрешенно покрутил в руках привязанную к поясу флейту, раздумывая над ответом. — Только не говори, что своей музыкой услаждаешь слух мертвых дев. Радомир, тебе уже девятнадцать. Может, хватит валять дурака и убегать от реальности? — Хочешь предложить что-то конкретное? — съязвил он. Ульяна пропустила колкость мимо ушей. «Скоро купала. Это ли не повод выбрать себе невесту?» Радамир иронично хмыкнул. Именно об этом он и думал последние несколько недель. «Кажется, это тебе пора обзавестись мужем, сестренка. Еще пару лет, и никто не захочет связывать свою жизнь с вековухой». Если его слова и задели Ульяну, то она никак этого не показала. «Ты ведь знаешь, я не могу оставить батюшку одного. Кому-то по хозяйству хлопотать нужно. Вот если бы ты привел в дом жену...» Она подскочила, усевшись на печи и скрестив ноги. «Злата бы отлично подошла в качестве твоей супруги. Конечно, ей уже семнадцать, но она моя подруга. И к тому же...» «У меня уже есть суженая на примете», — перебил ее Радомир. «Правда?» — оживилась сестра. «И кто она? Я ее знаю?» «Нет». Такой краткий ответ не удовлетворил Ульяну. Она спустила ноги с печи и, впившись пальцами в края шкуры, подалась вперед. «Нет?» — возмутилась она. «И это все, что ты можешь о ней сказать?» «Милорада не из нашего села». «Хм... Значит, ее зовут Милорада. Какая она?» — Почему ты до сих пор нас не познакомил? — осознание происходящего сменило любопытство. — Постой! — Так это к ней ты бегаешь на навстречи? — Я уже опаздываю! — раздраженно бросил Радомир и ухватился за дверную ручку, в надежде выскользнуть из дома, прежде чем сестра успеет закидать его вопросами. — А ну, погоди! Ульяна оказалась быстрее. Она спрыгнула с лежака и перекрыла брату путь. — И как так случилось, что мы с ней до сих пор не знакомы? Почему ты ее прячешь? На то есть причины? — Ульяна! — Обещаю, что отпущу тебя, как только расскажешь. — Вот поэтому я и не хотел ничего тебе говорить. — Я жду! Она требовательно изогнула брови. Радомир выпустил ручку, и обреченно прислонился к дверному косяку. Ему ничего не оставалось, как сдаться. Если уж Ульяна решила заполучить ответ, то она вряд ли отступит. Помнишь, год назад я говорил, что из озера меня вытащила девушка? Точнее, пригрезилась тебе, поддела его сестра. Нет, она вполне реальна. Я почти поверил твоим словам, Но неделю спустя вновь увидел ее, а потом он был так счастлив, когда она пришла. В тот момент он понял, что они должны были встретиться, и теперь он не мог представить себе жизнь без нее. — Братишка, ты уверен, что твоя суженая существует? — голос Ульяны вырвал его из воспоминаний. — Не веришь мне? — Скорее, сомневаюсь в твоих словах. — Раз так, то и не собираюсь тебя переубеждать. Радомир взмахнул рукой, будто пытаясь отгородиться от недопонимания сестры. — Я лишь хочу увидеть ее собственными глазами. Ульяна пожала плечами и отступила от двери, освобождая проход. — Пригласи ее в наш дом. Ее слова несколько удивили его. Я давно принял решение. Радомир одарил сестру тяжелым взглядом и вышел на улицу. Он ускорил шаг, опасаясь, что Ульяна увяжется следом, и расслабился лишь, когда поселок остался далеко позади. Милорада привычно сидела на камне, подтянув ноги к груди. Она сложила на коленях руки и уперлась в них подбородком. Ее лицо... Всегда озаряла улыбка, но не сегодня. Радомир чувствовал, что в ней что-то изменилось, и эта перемена встревожила Радомира. Он никогда не видел ее такой тихой и печальной. — Сегодня ты поздно, — сказала она, не отрывая взгляд от воды. — Прости, меня задержали. Он приблизился и обнял возлюбленную за плечи. его всегда удивляло ее способность слышать его приближение как ты узнала что это я радоммир поцеловал ее в макушку милорада подняла голову глаза ее покраснели и опухли мило радоммир мягко взял ее за подбородок и всмотрелся в лицо ты плакала что случилось ничего она фальшиво улыбнулась И сползла сволуна. Угодив в объятия Радомира, Милорада спрятала лицо в ладонях и уткнулась лбом ему в грудь. — мило посмотри на меня! Он взял ее за запястье и нежно отнял руки. Возлюбленная подняла на него блестящие от слез глаза. Казалось, вот-вот и она расплачется у него на плече. — Так... Звала меня только она, — голос ее дрожал, — моя сестра. — Если хочешь, я больше не буду тебя так называть. — Нет, мне нравится, как ты произносишь мое имя. Из твоих уст это звучит приятно. Радамир поднес ее руки к губам и поцеловал костяшки пальцев. — Расскажи, что тебя беспокоит. Не стоит держать все в себе. Она ответила не сразу, но Радомир не собирался ее торопить. — Руслана, — наконец сказала она, судорожно втянув воздух, — мы сильно поругались перед тем, как она покинула семью. С тех пор мы не общаемся, а мне так многое хотелось ей сказать, мне ее очень не хватает. — Тогда почему бы тебе не навестить ее? — и не попросить прощения. Милорада поджала губы и отрицательно покачала головой. — Я не знаю, где ее искать. Она уехала в другое село, в семью мужа. — И ты никогда раньше там не была? — Нет, и не припомню, чтобы Руслана говорила о его семье. Глядя на подавленное состояние возлюбленной, решение пришло так внезапно, что Радомир не успел все хорошо обдумать. — Идем! Он переплел с ней пальцы и повел за собой. Деревья расступились перед ними, открывая узкую дорожку. Судя по утоптанной земле и сломанным деревьям вдоль тропы, по ней часто ходили. Радомир, не выпуская ладонь Милорады, шел впереди. Он не видел, как спутница, не привыкшая ходить пешком, Раздраженно плелась следом. Для нее это было слишком долго и утомительно. Наконец, деревья поредели, открывая вид на поле с взрытой землей. Радомир свернул на протаренную дорогу вдоль пахоты, лишь мельком удостоверившись, что Милорада поспевает за ним. — Куда ты меня ведешь? — не выдержала она. — Хочу кое с кем познакомить. Скрип колес, раздавшийся позади, опередил ее вопрос. «Посторонись — Посторонись! — воскликнул емщик, завидев молодых людей. От неожиданности Милорада дернулась вперед. Ноги скользнули по влажной почве. Неуклюже всплеснув руками, она повалилась на спутника. Радомир обхватил возлюбленную за талию и, притянув к себе, отскочил в сторону прежде, чем мимо проехала телега, запряженная лошадью. Чувствуя себя неловко, Милорада уткнулась лицом ему в грудь и зажмурилась. Ее рваное дыхание в районе сердца, тепло тела и запах утреннего леса, исходивший от волос, взволновали его. Радамир шумно втянул воздух, наслаждаясь этой близостью. Ему не хотелось выпускать ее из своих объятий как можно дольше. Оставив молодых людей чуть поодаль, извозчик натянул поводья, останавливая повозку. — Мои извинения! — он обернулся, с любопытством рассматривая спутников. — Я не задел вас? — Нет, все в порядке! — Радамир неохотно отстранил Милораду и заглянул ей в глаза. «Ты не ушиблась?» Она не смогла вымолвить ни слова и лишь отрицательно покачала головой. «Куда путь держите в столь ранний час?» «В село, что с храмом у реки», ответил Радомир. «Так и я туда еду! Везу зерно на продажу!» Кучер расплылся в широкой улыбке. «Запрыгивайте в телегу! Я подвезу вас! Там немного пыльно, но все же лучше и быстрее, нежели идти пешком. Радомир перебрался через дощатый бортик и протянул руку возлюбленной, помогая ей забраться следом. Милорада придирчиво осмотрела мешки, наполненные зерном, и устроилась рядом со спутником. — Ну, поехали! Извозчик занял привычное положение и отправил лошадь вперед. Колеса жалобно заскрипели и повозка, покачиваясь, покатилась по накатанной колее. Всю дорогу Милорада молчала, опустив глаза в пол. Радамир накрыл ладонью ее кисть и переплел с ней пальцы. Его начало терзать сомнение, правильно ли он поступает, заранее не рассказав возлюбленной о своих намерениях. Повозка обогнула поле и вывернула на широкую дорогу, ведущую к жилым постройкам, обнесенным дощатыми заборами. — Почти добрались, — прошептал Радомир. — Смотри, вон храм. Милорада вздрогнула и подняла голову. Юноша смотрел вдаль и указывал на отдельно стоящее деревянное здание с крестом на шпилевой крыше, выделяющееся своей высотой и строением. За ним раскинулась небольшая речушка, скрытая плакучими ивами, чьи ветви опускались до самой земли и касались воды. За ним находится поляна, на которой мы устраиваем гуляние. Он заметил, как в глазах возлюбленной промелькнул интерес и поспешил добавить. Например, разжигаем костер на купальскую ночь. а девушки пускают венки по той реке. — Где вас высадить? — обернулся через плечо ямщик. — Мы выйдем здесь, спасибо! — ответил Радомир. — Как пожелаешь! — мужчина натянул поводья, останавливая лошадь. Радомир спрыгнул на землю и помог спуститься возлюбленной, задержав руки Натальи дольше, чем того требовали приличия. — Спасибо! — он улыбнулся и помахал провожатому. — Рад, что оказался полезен! — извозчик поклонился и хлестнул вожжами. Раскачиваясь в разные стороны, телега со скрипом покатила дальше по проселочной дороге.